1767 год. Бутыль Вульфа. Есть мнение, что химик должен быть аккуратен всегда и во всем. Конечно же, при проведении экспериментов мы должны быть внимательны и точны, но временами аккуратность в одном компенсируется хаотичностью в другом. Я знаю коллег, да что знаю, сам к ним отношусь, рабочий стол которых что на работе, что дома наводит на мысли о представителях маленького народца, которые в отсутствие хозяина прибегают развлекаться, раскидывая бумаги, ручки и прочие элементы офиса. С другой стороны, беспорядок на моем столе воспринимается мной как особая форма порядка, которая подконтрольна только мне. И на выездах в командировке за чужими столами бывает тяжело работать, особенно если на них царит идеальный порядок. Один из самых неаккуратных химиков, вошедших в историю химии — Я вполне допускаю, что это не был самый неаккуратный химик вообще, но еще менее аккуратные химики следа в истории науки не оставили. Питер Вульф вспоминается в связи с разработанной им стеклянной лабораторной посудой, которая сделала работу с газами эффективнее и безопаснее. Бутыли Вульфа. Вульф родился в 1727 году в Термоклейне, пригороде ирландского города Лимерик более всего известного появившейся в нем особой формой стихосложения. В молодости после провала второго якобитского восстания, одной из целей которого была попытка реставрации династии Стюартов и передачи власти католику по вероисповеданию Карлу Эдуарду Стюарту, ему пришлось бежать из Британии в Европу, где он присоединился к ирландцам-католикам, рассеянным по Испании и Франции. Пожив некоторое время в Испании, Вульф переехал в Париж где жил и работал его родственник, банкир Джордж Вульф, который, помимо всего прочего, был агентом Карла Стюарта или, как его звали сторонники, красавчика принца Чарли. В Париже Вульф начал посещать лекции по химии, в которых принимал участие талантливый химик-самоучка Гийом Франсуа Руэль. Сам Руэль прежде всего известен тем, что в 1754 году ввел в химию понятие основания вещество при вступлении в реакцию с кислотой, образующее такую твердую форму, как соль. Руэль занимал должность ассистента лектора по демонстрационному эксперименту в Парижском саду растений. В то время сад был институтом, преимущественно связанным с естественной наукой. Сейчас это открытый для посетителей ботанический сад. Поведение Руэля на лекциях успело обрасти скандальной славой. Он мог начать возражать лектору, а мог вообще оттеснить ученого мужа с кафедры и начать читать лекцию за него в возбуждении, расстегивая сюртук. Такое поведение человека, который, как предполагалось, должен был представлять безмолвную функцию демонстратора экспериментов, развлекало аудиторию. На лекциях с участием Руэля появлялись и молодой Антуан Лавуазье, и энциклопедист Дени Дидро. Вульф свел знакомство с Руэлем, под его началом начал заниматься практической химией, и вскоре познакомился со многими другими известными химиками того времени. Во время проживания в Европе Вульфа главным образом интересовала минералогия. Он совершал экспедиции в Германию, Венгрию и Богемию, нынешняя Чехия, откуда привозил целые коллекции образцов. В 1750 году Вульф вернулся в Лондон, где его парижские друзья свели его с Джоном Стюартом, графом Бьютским, шотландским аристократом, которому был не чужд интерес к естественным наукам, прежде всего, ботаники и минералогии. Граф Бьютский был наставником принца Уэльского, будущего короля Георга III. Его покровительство значительно повышало шансы молодого католика на карьеру в протестантской Британии. Вульф начал работу в домашней лаборатории герцога. Через 17 лет В 1767 году Вульф становится членом Королевского научного общества. В этом же году он пишет статью «Эксперименты с перегонкой кислот и летучих щелочей», в которой описывает способы работы с такими токсичными газами, как аммиак, хлороводород и хлоретан, предлагая предварять сбор газа в контейнер процедуры его пропускания через колбу или бутылку, содержащую воду. Сама по себе предложенная процедура не была новшеством. За сто лет до Вульфа охлаждал газы, пропуская их через жидкость еще и аган Глаубер. Тем не менее, в подходе Вульфа были свои преимущества, которые значительно улучшали условия работы в лаборатории. Как отмечал Вульф в своем письме, пропускание газа сквозь воду в процессе получения азотистого воздуха, оксида азота-2, служило для предотвращения образования опасных газов, которые могли бы повредить легким экспериментатора. Предложенная им аппаратура для пропускания газов через жидкости позволяла получать сильные кислоты и щелочи. Позже Вульф провел эксперимент по нитрованию индиго и получил окрашенную в желтый цвет пекриновую кислоту — тринитрофенол, хотя и не оценил потенциал применения этого вещества в качестве взрывчатки. Для пропускания газов через жидкость Вульф разработал двух или трех горлый сосуд из толстого стекла, который еще можно встретить в лаборатории, где его называют просто Вульфом или Вольфом. Правда, бутыль Вульфа встречается в лабораториях все реже. Ее заменила более удобная в использовании промывная склянка Дрекселя. Практические навыки Вульфа и его личные связи со временем привели к тому, что он стал поставщиком новых образцов минералов для английских минералогов, хотя известно, что ряд минералогических описаний был сделан непосредственно Вульфом. Вульф мастерил стеклянную посуду для Джозефа Присли и учил его работать с газами. Вульф готовил реактивы для Джозефа Бэнкса, отправлявшегося исследовать южные моря с экспедицией капитана Кука. С точки зрения положения в обществе, Вульфа вполне можно было считать успешным ученым своего времени. Однако история сохранила имя Вульфа только в бутылке его имени. Как ученый, Вульф исповедовал в работе странноватые и устаревшие подходы. Если к лично приклеенным Вульфом к каждому химическому прибору в своей лаборатории рукописным текстом молитв можно было бы отнестись с пониманием, то химические воззрения, которых придерживался Вульф, были весьма архаичны даже для его времени. И он не менял их даже под влиянием новых открытий. Вульфу не впечатлила кислородная теория горения Лавуазье. До конца дней он оставался активным сторонником флагистонной теории. Не исключено, что Вульф верил не только в флагестон, но и в возможность трансмутации металлов в золото. Некоторые из его экспериментов с артутью и серой слишком похожи на попытки получения философского камня. Известно, что в год, когда королевское общество приняло Вульфа в свои ряды, он уже был членом занимавшейся оккультными практиками масонской ложи «Лондонское универсальное общество постижения Новой Иерусалимской церкви» которая, действуя на грани дозволенного, привлекала радикально и эксцентрично настроенных священников, художников и ученых. Общий настрой членов этой ложи как нельзя более соответствовал эксцентричному поведению Вульфа. Он запросто мог пригласить друзей позавтракать у него в 4 утра, но открывал дверь только тому, что стучал в дверь секретным стуком. Те, кто все же попадали на это чаепитие жаворонков, потом удивлялись, что завтракать... В частном доме в Лондоне в 18 веке приходилось в лаборатории, где в беспорядке стояли жаровни, химикаты, стопки бумаг, различные ящики, коробки и мешочки. Упоминается, что однажды, зайдя в домашнюю лабораторию, Вульф снял шляпу и больше не смог ее найти. Затерялась где-то среди всего рабочего порядка. Умер Вульф в возрасте 76 лет, подхватив простуду, которую, как он думал, можно вылечить, прокатившись в карете от Лондона до Эдинбурга и обратно. Современные атласы говорят, что сейчас для этого путешествия по автомобильным дорогам Британии придется ехать без малого 600 километров только в одну сторону. Столь нетривиальный подход к самолечению стал последней эксцентричной выходкой Вульфа в жизни. Сейчас, конечно, никто из моих коллег не рискует потерять головной убор, сняв его в лаборатории. Однако ирония в том, что современные стандарты рабочего места химика продиктованы тем же, чем руководствовался Вульф — техникой безопасности.